Глава 12 На этот раз Люцифер буквально влетел в комнату. Отто вскочил в испуге, уставившись на разозлённого фюрера. Обычное спокойное лицо того было искажено от ярости. «Где портал?» «В принципе, мне еще надо проверить некоторые параметры, и через час можно активизировать». «Через час?» Было заметно, что тот сразу успокоился. «Да, через час что-то случилось?» «Случилось!» — проворчал тот. «Похоже, у нашего противника в замке появились проблемы. В другое время я бы этому факту обрадовался. Но в данный момент впору расстраиваться. Помощник вашего коллеги готовит портал. Если он успеет открыть его первым, то что-то должно произойти. Не знаю пока что, но явно невыгодно для нас». «Мои соседи по ту сторону гор активизировались, поэтому ваша задача – успеть открыть портал до того, как этот шустрый мальчик сделает это сам». «Тогда готовьтесь, я постараюсь закончить через полчаса». «Отлично, профессор». Люцифер удалился. от остался наедине с порталом, множество колп и книгой. Он погрузился в работу, вскоре все было готово. Он успел даже раньше того срока, о котором говорил своему повелителю. И когда Отто уселся на кресло и удовлетворенно посмотрел на создание рук своих, в углу комнаты воздух замерцал. Фон Рейбен уставился на появившуюся там призрачную фигуру профессора Полозова, покачивающуюся в воздухе. «Гер Полозов, ну как вы?» «Долго объяснять», — ответил его коллега. «Да и времени у нас мало». «Лучше скажите мне, что вы здесь делаете? Вы разве не знаете, кому помогаете?» «А кому я помогаю?» Искренне удивился его собеседник. «Вы должны понимать, что в этом мире нет плохих и хороших. Просто здесь сражаются две силы, и я на стороне одной из них». «Что с вами стало?» В голосе Сергея Сергеевича проскользнули печальные нотки. «Вы же были другим. Разве вы не понимаете, что хочет сделать ваш повелитель?» с нашим миром. — Честно говоря, уважаемый Герполозов, улыбнулся Отто, — никогда не мог понять вашего отношения к людям. Что они для вас хорошего сделали? Те люди, которых вы защищаете, между прочим, отправили вас в лагерь. — В лагерь меня отправили не люди, — возразил Полозов. — В лагерь меня отправила НКВД, а НКВД — это еще не вся страна. «И от того, что на землю придет зло в образе этого демона...» Он махнул рукой на дверь. «Никто не выиграет. И пострадаете вы сами!» «Пусть вы правы», — задумчиво усмехнулся Отто. «Но мне нет пути назад». «Есть!» — с жаром воскликнул Сергей Сергеевич. Вы можете сейчас открыть портал и пройти к Николаю, моему ученику, которого вы должны знать. Вдвоем вы сумеете справиться с Повелителем Безликих и его слугами. Навсегда закрыть проход между мирами. У Николая есть артефакт, который дала ему... Впрочем, это не важно. Им можно уничтожить замок. Поздно. Покачал головой Отто с искушением, глядя на портал. Слишком поздно. Это никогда не поздно. Все в ваших руках. Изображение Сергея Сергеевича начало тускнеть и через несколько секунд исчезло. Почти сразу хлопнула дверь, на пороге появился Люцифер. «Ну, чем порадуете?» — выпалил он. «Все готово», — ответил Отто. «Тогда не будем тянуть», — Люцифер хлопнул в ладоши. И в зале появились уже знакомые Отто, трое безликих. Они быстро рассредоточились по залу. Каждый из них, как отметил профессор, держал небольшую книгу. Отто, в свою очередь, занял место напротив портала и принялся читать заклинание. Постепенно в центре овального окна портала начало разгораться пламя. Николай уже закончил создание нужного заклинания. И теперь оставалось всего несколько минут, за которые окончательно сформируется магическое поле. И именно в этот момент распахнулась дверь. На пороге появился Иванов. В руках он сжимал автомат, который был направлен на Николая. Тот сразу заметил какой-то неестественный блеск в его глазах. «Что случилось?» – произнес он внезапно осипшим голосом. «Сейчас ты умрешь!» Как-то безжизненно произнес солдат, и Николай, поддавшись внезапно охватившему его инстинкту самосохранения, метнулся в сторону. Он упал и, перекувыркнувшись, откатился как раз в тот момент, когда Иванов открыл огонь. Пули забарабанили по полу и стенам, но благодаря своему рывку Николай не пострадал. К тому же помогло и то, что его противник полил как сумасшедший во все стороны. Николай понял, что матрос находился под чьим-то контролем и, на удивление, удачно сопротивлялся подобному вмешательству, из-за чего не мог сконцентрироваться. Что ж, тем лучше. Когда стрельба прекратилась, Николай метнулся к двери и, оттолкнув в сторону Иванова, который отлетел к стене, но устоял на ногах, выскочил в лабораторию. Здесь он спрятался за один из столов и сделал это вовремя. В лаборатории появился его враг. Иванов внимательно осматривал лабораторию, водя дулом автомата из стороны в сторону. Каким бы он ни был тюфяком, а все равно, рано или поздно, он должен был найти свою жертву. Поэтому Николай решил действовать. Он закрыл глаза и, сосредоточившись, попытался произнести подходящее заклинание. К его огромному облегчению ему это удалось. Вновь выглянув из-за стола, он взмахнул рукой, бросив заряд силы в своего врага. Иванов, не ожидавший неожиданного удара, рухнул на пол. Автомат заскользил по полу в противоположную сторону. Немешка, Николай бросился к нему и, схватив оружие, обрушил его приклад на голову врага. Тот сразу затих. Молодой человек обернулся и вздрогнул. Через открытую дверь он увидел горящий портал. Николай понимал, что времени у него мало и, скорее всего, изгой вновь явится сюда. С другой стороны, портал открыт, и ему оставалось лишь ждать. Теперь от него ничего не зависело. Он уселся на стул и направил дула автомата на двери. Ждать ему пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как из портала вылетела небольшая темная коробочка, и, скользнув по полу, остановилась у ног человека. Николай осторожно поднял ее. Теплая на ощупь, она была сделана из неизвестного ему темного дерева. На крышке коробочки был вырезан замысловатый узор, в котором можно было различить пятиконечную звезду. Николай пробежал пальцами по крышке, и она, внезапно щелкнув, открылась. Внутри на бархатной подкладке лежал огромный алмаз. «Беги!» Внезапно прогремел в комнате чей-то громкий голос. «Беги!» Николай, вздрогнув, спрятал коробочку в карман. Бросился к двери, но едва оказался в лаборатории, то услышал в коридоре топот ног. Он лихорадочно перебирал в голове всевозможные варианты. Внезапно, поддавшись порыву, он бросился назад к порталу. Когда он чувствовал, как его тело охватывает мягкое тепло портала, он услышал за спиной автоматную очередь. На его счастье, она не достигла цели. А рассудок на миг померк, и в следующую секунду он оказался сидящим на растряскавшейся земле. Подняв голову, Николай с каким-то странным чувством смотрел на нависшие над ним серо-стальные небеса. Он лежал на земле, а вокруг него раскинулась бесконечная степь. Он оглянулся. Бесконечное пространство, покрытое редкой серой травой. Изъеденная солнцем равнина, по которой ветер гнал ручейки песка, поднимая то и дело их вверх маленькими смерчами. Ветер был прохладным, хотя в нем чувствовалась странная духота». Николай поежился, он уже догадывался, куда попал. Вспомнив слова профессора об аде и рае, нетрудно было догадаться, что он находится именно в аду. Внезапно он услышал хриплый крик. Подняв вверх голову, он увидел парящую в небе огромную птицу, чем-то напоминавшую ему дракона из старых сказок. Птица громко закричала и, взмахнув крыльями, начала снижаться. Николай лихорадочно вскинул автомат, но сразу разочарованно опустил его. Что мог автомат против подобной громадины? Птица, или как он ее теперь называл, дракон, продолжала быстро снижаться, явно направляясь к человеку. Николай беспомощно оглянулся. Он был беззащитен на этой голой, как доска каменистой пустыне, а значит, обречен. Но нет. Решил он про себя, чувствуя, как его охватывает какая-то незнакомая доселе злость. Мы еще поборемся. Он вскинул автомат и замер, поджидая приближавшегося врага. Одновременно он начал подготавливать заклинание. К его удивлению, в этом мире сделать это оказалось куда легче, чем там, откуда он появился. Тем временем дракон приближался со все возрастающей скоростью. Вблизи он выглядел впечатляюще. Длинная шея рептилии была увенчана продолговатой головой с широкой пастью. Перепончатые крылья медленно хлопали, а под огромным брюхом Николай разглядел мощные когтистые лапы. В его сердце вновь забрался страх. И как не струсить, когда на тебя летит тварь размером с четырехмоторный бомбардировщик? Но он попытался изгнать страх из себя, и если не изгнал полностью, то все равно надежно запрятал. Когда тварь начала тормозить, откинувшись назад и выставив перед собой лапы, он открыл огонь. Пули вонзились в брюхо дракона, и к радости Николая пробили его чешую. У него заложило уши от пронзительного рева врага, и он бросился в сторону, обдирая одежду и руки. Человек покатился по земле. Он успел вовремя. Туда, где он только что стоял, приземлился дракон. Рептилия при посадке пропахала метров двадцать. Дракон развернулся, и Николай вздрогнул от злобы, горевшей в его узких глазах. Его что-то подтолкнуло, и он вновь прыгнул в сторону. В следующий миг из раскрытой пасти дракона вырвалось пламя, превратившее место, где стоял до этого Николай, в глубокую обожженную воронку. Но теперь перешел в атаку человек. Он вскинул вверх руки и выкрикнул длинное слово. Могучий смерч взмыл вверх, подняв огромный фонтан грязи и камней. С ужасающей силой обрушился на дракона, совершенно похоронив его под завесой пыли. Николай внезапно почувствовал, как сила оставляет его. Слишком много он вложил в заклинание. Он не ожидал, что оно получится настолько мощным. Когда пелена рассеялась, человек с изумлением увидел изуродованную тушу дракона. У врага была оторвана часть шеи, валявшаяся в несколько десятков метров от тела. Глаза, совсем недавно пылающие злобой, были закрыты. «Вот черт!» — пробормотал человек. «Вот так бы в Москве никакой НКВД не было бы страшно!» Хотя он махнул рукой. Теперь надо было решать, что делать дальше, куда идти. Портал он создать не мог, так как прекрасно понимал, что без замка и книги он это сделать не сможет. Оставалось надеяться, что профессор не оставит своего ученика в беде. Успокоив себя подобным рассуждением и забросив бесполезный автомат за спину, Николай подошел к поверженному врагу. Вблизи дракон выглядел просто тушей, грязновато-зеленого цвета. Человек дал волю чувствам и от души пнул тушу сапогом. Затем вздохнул, побрел к видневшимся вдали горам. «Куда глаза глядят?» — подумал он. Но не прошел он и пару километров, как начало темнеть. Николай никогда не предполагал, что ночь может наступать так быстро. Только что было светло, и вот несколько секунд, и его окружает густая темнота. Темно было настолько, что он даже не видел собственных рук. Учитывая, что небо было также затянуто тучами, идти куда-либо в такой ситуации было занятием абсолютно бесполезным. Вдобавок, звенящую тишину ночи нарушил долгий протяжный вой, от которого у Николая кровь застыла в жилах. Вой прервался, но ненадолго, вскоре он раздался вновь уже ближе. Николай лихорадочно скинул со спины автомат и вставил новый магазин. Теперь у него оставался только один запасной. «Не густо, конечно, но, по крайней мере, просто так он не сдастся». Словно испугавшись мыслей человека вой стих, Николая вновь окутала тишина. Он внимательно прислушивался, но больше ничего не слышал. Внезапно его охватила дремота. Он понял, что смертельно устал. Заклинание, которое он использовал против дракона, обессилило его. Еще бы, если бы он создал подобное заклинание в своем мире, то сейчас бы, наверное, в лучшем случае оказался в больнице. «Будь что будет», — мелькнула у него в голове мысль. С ней он погрузился в сон. Разбудили его чьи-то тяжелые шаги. Николай приподнялся. Вокруг по-прежнему была темнота, но теперь она не была столь плотной. На небе кое-где проглядывали звезды, которые давали слабый свет. Николай схватил автомат и выставил перед собой. Тем временем шаги приближались. Затем они остановились, и Николай услышал, что они начали обходить его справа. А слева раздались новые шаги. И Николай не выдержал. Он вскочил и начал поливать пространство вокруг себя автоматными чередями. В следующую минуту стало светло, как днем. Автомат чихнув, смолк, выплюнув последнюю пулю, и Николай с ужасом увидел, что в десяти метрах от него стоят две фигуры, одетые в черные балахоны. Самым страшным у этих незваных гостей был сгусток, клубящийся темноты вместо лица. Присутствовал здесь и третий, но сейчас он лежал на земле. Николай почувствовал их удивление. Он физически ощущал его. Беспредельное, чудовищное удивление. «Ты ранил нашего друга, смертный!» – раздался негромкий шепот, от которого Николая бросила в дрожь. «И за это ты умрешь. Но это мы посмотрим!» – прошипел Николай, вспомнив, что забыл об одной очень нужной вещи, которую он взял в лаборатории и о которой не вспомнил во время схватки с драконом. И хорошо, что не вспомнил, потому что сейчас она была единственной надеждой на спасение. Он вытащил из сумки гранату и, недолго думая, сорвал кольцо. «Что ты делал?» Но Безликий не смог договорить. Николай метнул гранату во врагов. Сам же он бросился на землю, закрыв голову руками. Земля затряслась от взрыва, и по спине Николая больно застучали земля и камни. Когда человек наконец решился поднять голову, то видел перед собой пыль и дым. Николай лихорадочно, с замиранием сердца, пытался рассмотреть в дыму своих врагов.